Глава третья. Мистери Майл. Посреди серого, заболоченного побережья Сафолка, в пятнадцати милях от железнодорожной станции, лежала деревенька Мистери Майл, соединенная с материком лишь узкой главной улицей в окружении непроходимых и листых равнин и светло-серого солончака — Деревню назвали так потому, что летом и зимой в долинах у подножья небольшого холма, на котором она обреталась, появилось кольцо непроглядного тумана. Как и многие деревушки Сафолка, мистер Майл была скорее поместьем с кучей пристроек, чем населенным пунктом. Полдюжины коттеджей, почта, пасторский дом относились к предместьям Мэнера, местной хозяйской усадьбы. В прежние времена земли вокруг Мэннера позволяли сквайру без каких-либо трудностей кормить и содержать армию слуг. И за исключением сожжения ведьм во время правления Якова I, когда почти треть населения была казнена за практики более странные, чем некромантия, деревушка Мистери Майл наслаждалась долгим мирным временем. Хотя постепенно она все же пришла в упадок. Местные семьи переженились и образовали один большой род — где все были той же крови, что и Пейджеты, управители Мэннера. После смерти отца нынешний сквайр Джайлс Пейджет и его сестра еще в юном возрасте получили в наследство усадьбу и бесполезные земли, а также скромное, либо почти отсутствующее содержание, а вдобавок два-три десятка жителей деревни, которые смотрели на молодых господ, как на своих традиционных кормильцев». Поместье, опоясанном раскидистыми вязами, горела всего одна люстра, ее свет мерцал в гигантских окнах. Это было длинное, с низкой многоскатной крышей здание, вероятно, построенное в начале XVI века и с тех пор поддерживаемое в хорошем состоянии. Нависающий фасад укрывал розовые кусты под карнизами, перемычки окон располагались довольно низко, своим черным цветом подчеркивая красоту окружавшей их лепнины. В библиотеке, сидя в глубоких креслах вокруг камина, молодой сквайер и его сестра развлекали господина пастора. 23-летний сквайер Джайлз Пейджет и его сестра Бидди были двойняшками. Сидя вместе в библиотеке, оба выглядели поразительно современно на фоне темной дубовой мебели, которая не менялась на протяжении столетий. Джайлс, светловолосый крупный молодой человек крепкого телосложения, не мог похвастаться красотой своего квадратной формы лица, зато его улыбка была поистине чарующей. Бидди обладала живостью характера, совершенно удивительной для деревенской девушки. Высокая, как ее брат, с мальчишеской фигурой, она отличалась более практичным взглядом на жизнь, чем многие ее предки. Их гость — преподобный Свитин Куш, он же отец-настоятель мистери Майл, весь сиял в обществе хозяев поместья. Это был худой старик с крючковатым носом и глубоко посаженными мерцающими черными глазами, окруженными тысячью морщинок. Его длинные шелковистые седые волосы стригла сама Бидди, едва они начинали выбиваться из-под воротника. Одеяние преподобного состояло из видавшего виды шерстяного костюма с брюками на четыре дюйма ниже колена и заплатками на коленях и локтях. Единственным приметным элементом его облачения был блестящий церковный воротничок-ошейник, а единственным дорогим элементом — огромный перстень с печаткой из кровавика, который тускло сиял на корявом указательном пальце. Почти пятьдесят лет святой Свитин крестил, венчал и хоронил людей с этого перешейка. По своим религиозным верованиям жители деревни были консервативными, если не сказать средневековыми, так что древняя окованная цепью Библия в поздненормандской церквушке была неизменным сводом законов, которые хоть как-то уважали в мистере Майл. Сейчас у камина в библиотеке обсуждали бумагу, которую Джайлс Пейджет держал в руке. «Ну же, Джайлз, покажи святому Свитину телеграмму», — попросила Бидди. Это первая телеграмма, пришедшая в мистере Майл с тех пор, как ты выиграл забег на полмили. Ума не приложу, как Альберт доберется сюда. Таксисты из Ипсвича ненавидят ездить по ночной Страут-стрит». Пастор взял телеграмму и зачитал ее, поднеся бумагу к камину так, чтобы осветить строки. «Слушайте, детишки, ЗПТ, сдал дом, ТЧК, бейте в колокола, ТЧК, цветов не надо, ТЧК». Прибуду в девять тридцать, ТЧК. Ожидаю ужин и винтажные вина, ТЧК. Покорно ваша, Ева, Бут. «Если я что-то знаю об Альберте», — улыбнулся пастор, — «то он летит сюда на помиле. Бидди вздохнула. «Вы и правда думаете, что он нашел для нас арендатора? Я полагала, он не воспринимает нас всерьез. Надеюсь, прибудет с гостинцами». Третья дочь Кадди разродится очередным ребенком уже в сентябре. Придется еще и его кормить. Эти древние обычаи несколько обременительны для бюджета. — К сожалению, фразы «Бог даст» нет в латинской версии Библии, — с сожалением отметил пастор. — Но я всей душой верю в Альберта. — Святой Свитин, — усмехнулась Бидди. — Альберт — подозрительная личность и неподходящая компания для сановника церкви. Старик улыбнулся ей, его маленькие черные глаза замерцали танцующими в свете пламени огоньками. «Дочь моя, нет худа без добра, и нет причин, которые запрещали бы нам сидеть в тени лаврового дерева, покуда оно цветет. Хотя, — серьезно продолжил он, — наш очень хороший друг Альберт, истинный сын церкви, — «Во времена Ришелье он, несомненно, был бы кардиналом. Вдобавок, не все его компаньоны из числа преступников. Взгляните, к примеру, на нас». «О, нет», — вмешался Джайлс. — «сам он не мошенник. Вернее, не преступник, вот что я имею в виду», — добавил он, подумав. «Но он и не детектив», — высказал свое мнение Бидди. «Честно говоря, он скорее этакая универсальная тетушка, раз с людей треволнения за небольшую плату». «О, обожаю Альберта». «Уж это точно», — ухмыльнулся Джайлз. «Святой Свитин. Бидди приготовила ему его любимые школьные лакомства и прячет их в соседней комнате. Однажды она сдаст нас на попечение и уедет с ним». Бидди рассмеялась и проницательно посмотрела на них карими глазами. «Может быть». Но, увы, в отношениях с женщинами Альберт — «совершенный профан», — вздохнула она. «Как и во всем остальном», — отметил Джайлз. «Говорю вам, святой Свитин, в последний раз, когда я его видел, мы шли вместе по Риджент-стрит, и от перекрестка с Кондуит-стрит вплоть до самого цирка мы встретили пятерых его знакомых, включая виконтессу и двух епископов. Каждый из них останавливался и приветствовал его как старого приятеля». И все они называли его разными именами. Бог знает, как он это делает. Глупыш будет рад его видеть», — улыбнулась Бидди, поглаживая гладкошерстного, каштанового окраса пса, только что положившего голову ей на колени. Услышав свое имя, песик обрадовался и с лихорадочным весельем завилял обрубкам хвоста. Джайлс повернулся к пастору. Альберт когда-то пытался натаскать глупыша на поиск улик, но потом бросил свою дурную затею и подкинул собаку нам. «Плоть послушно», — сказал он об этой псине, — «но разум слаб». «Никогда не забуду», — продолжал Джайлз, посасывая трубку. «Как, будучи в Кембридже, мы услышали, как Альберт после полуночи доказывал швейцару, что он оборотень, вышедший на ночную охоту и неожиданно обернувшийся вновь человеком до того, как успел перепрыгнуть через ограду». «Он тот еще старый!» Его прервал звук автомобильного гудка, послышавшийся снаружи сквозь листву вязов. «Это он!» — вскочила Бидди и выбежала, чтобы самой открыть Альберту дверь. Оба мужчины последовали за ней. В темноте, меж шелестящими деревьями, им едва удалось различить очертания небольшой двухместной машины, из которой выбралась знакомая им худощавая фигура. Альберт вскинул руку в приветствии. «Рассвет пришел!» и в следующий миг очутился на ступеньках рядом с ними. «Ну и ну, мои малыши! Как вы выросли! Кажется, только вчера вы, святой Свитин, лепетали выдержки из своей детской Библии, сидя у меня на коленях». Хозяева отвели гостя в дом, и пока он ужинал в столовой с низким потолком, они толпились вокруг него, словно любопытная ребятня. Узнав его, глупыш закатил собачью истерику в холле и только после этого с восторгом присоединился к ужину. Все, не сговариваясь, отложили расспросы о сдаче поместья до тех пор, пока сам мистер Кэмпион не заговорит об этом. А так как эту тему он долго не поднимал, вместо этого, болтая всякой всячине, подходящий момент для важного разговора выдался лишь у библиотечного камина. Мистер Кэмпион сидел между Джайлзом и Бидди. На его очках, прячущих глаза, играли отблески пламени. Джайлз откинулся на спинку кресла, с удовольствием попыхивая трубкой. Девушка сидела рядом с гостем, глупыш дремал у нее на коленях, а старый пастор занял излюбленное место в углу. Свет камина бросал сетку тонких узоров на его лицо, отчего он походил на гравюру Рембранта. Что ж, теперь по поводу агентства недвижимости. — У меня есть кое-что, что я могу вам предложить, дети. Тон мистера Кемпиона был необычайно серьезным. — Знаю, знаю, о чем вы думаете. Где же подвох? Так вот, так уж получилось, что мне нужен был загородный дом в отдаленном месте для особенно запутанного дела, которое мне подвернулось. Тут же мне вспомнился наш с вами разговор о том, что вам необходимо сдать родовое гнездо, и я подумал, что мои нужды чудесно совпадают с вашими. «Джайлз, старина, мне потребуется твоя помощь. Бидди, дорогая, не могла бы ты съехать и пожить у тети или еще где-нибудь? Недели на две, не больше». «Лишь до тех пор, пока я не разберусь, что к чему». Девушка посмотрела на него с легким удивлением. «Ты серьезно?» «Я еще никогда не был так серьезен», — кивнул мистер Кемпион. «Тебе придется объясниться». Бидди откинулась на спинку кресла. «Не хочу думать, что я что-то упустила». Мистер Кемпион с ужасающей торжественностью взял Бидди за руку. «Послушай, женщина, это работа для настоящих мужчин». «Тебе не стоит совать туда свой маленький курносый носик». «Я говорю со всей определенностью. Это шоу не в твоем вкусе, дорогуша». «Предположим, мы пропустим всю твою болтовню», — произнес Джайлз. «И перейдем к фактам. Ты так чертовски серьезен, что это в какой то веке становится действительно любопытным». Мистер Кэмпион встал и прошелся по комнате, резко чеканя шаг по натертому дубовому полу. «Теперь, когда я здесь», — внезапно заговорил он, «и вижу вас, мои милые пташки, в старом родовом гнездышке, меня мучает совесть, мне не следовало приезжать, но раз уж я это сделал, то лучше во всем признаюсь». Остальные уставились на него, удивленные этой несвойственной ему откровенностью. «Слушайте», — продолжил он, снова усаживаясь в кресло, «и я вам отвечу. Вы ведь читаете газеты, верно? Отлично». «Что вы слышали о судье Лобите, «Том старике, которого все пытаются убить», — уточнил Джайлз. «О нем мы слышали. Я показывал вам статью про него сегодня утром, святой Свитин. Альберт, ты увяз в деле судьи?» «По самую шею», — кивнул мистер Кемпион. «Но, разумеется, я играю на стороне закона. Вам известно хоть приблизительно, в чем вся соль». Старый Лоббит в своей Америке разворошил осиное гнездо, и совершенно очевидно, что осы последовали за ним сюда. Он бросил взгляд на Джайлза. Они не собираются его убивать, по крайней мере пока, но они хотят вселить в него страх божий. Вот только выбрали чертовски крепкий орешек. На самом деле, с сожалением продолжил он, не будь он столь крепким орешком, нам бы не пришлось с ним возиться. Я представляю его сына, Марлоу лобита «Это очень порядочный молодой человек. Тебе, Джайлз, он понравится». Сделав паузу, он окинул взором собеседников. «Пока что все понятно?» Они кивнули, и он продолжил. «Старик не потерпит никакой серьезной помощи от полиции. Он сам и есть главная проблема. Сначала я думал, что он быстро раскусит нашу затею, но совершенно случайно я наткнулся на очень полезное заключение о его характере. Судья помешан на фольклоре». древних обычаях англичан и всяком таком. Марлоу представил меня ему как своего рода специалиста по сельским местечкам по всей Англии. Сказал, что мы познакомились на корабле и даже не соврал. Иначе говоря, я сдал судье ваше поместье. Титул лорда к этому прилагается?» «Что-то в этом роде», — поднял взгляд Джайлз. «Не так ли, святой Свитин?» Старик кивнул и улыбнулся. «В церкви хранится документ на этот счет. Хотя я не знаю, какая от него польза хоть кому-либо в наши дни». «Как бы там ни было, старый судья Лоббит пришел в восторг. Из-за этого он усмотрел в вашем гнездышке особый средневековый колорит. Но не будем об этом пока. Сейчас важно только то, что этот стрелянный воробей будет платить вам 14 фунтов в неделю. Если бы он знал столько же, сколько я, он понял бы, что вы сильно продешевили». «Нам ждать неприятностей», — выпрямился Джайлз. «Не знаю, как мы сможем их избежать», — кивнул мистер Кемпион. «Мне пришлось увезти старика из города сюда, ведь если кто-то бродит по округе в такой деревушке, как ваша, каждая собака будет об этом знать». «Послушай, Джайлз, мне понадобится твоя помощь». «Я с тобой», — откликнулся Джайлз. «Слишком долго мы жили скучно». «И я тоже помогу», — сказала Бидди, и выражение решимости, которое так хорошо знали остальные, проступило в ее улыбке. «Прости, Бидди», — покачал головой мистер Кэмпион, — «но этого я допустить не могу. Ты не знаешь, во что ввязываешься. Я сам ввязался в это только в порыве восторга». «Нет, я остаюсь», — фыркнула Бидди. «У судьи лобби есть дочь, верно? Раз она угодила в эту историю, то и мне не зазорно». «К тому же, как вы, трое бедняжек, будете тут без меня? Мы переберемся в Дауэрхаус». «Святой Свитин», — повернулся мистер Кемпион к пастору. «Я прошу вас оказать влияние. Скажите ей, что это слишком суровое дело для слабого пола». «Как писал один поэт, останусь пока мест в стороне», — покачал головой старик. «Лично я всегда следую за ее мнением». Мистер Кемпион выглядел смущенным. «Вы ставите меня в очень неловкое положение. Я никогда не отважился бы на эту авантюру, если бы хоть на мгновение заподозрил, что вовлеку в это дело тебя, Бидди. Не будь дураком!» — девушка коснулась рукой его колена. «Ты такой глупый и родной, и я с тобой до самой смерти. Ты и сам это знаешь». Мистер Кемпион чуть покраснел и надолго погрузился в молчание, пока пастор не вернул его к теме разговора. «Давайте будем конкретны», — сказал он. «Несомненно, у тебя есть свои темные тайны, Альберт. Но что должны делать мы?» Мистер Кемпион принялся посвящать их в детали своего плана. «Прежде всего, мы должны удержать здесь старика, то есть подпитывать его интерес. Святой Свитин, я полагаюсь на ваши знания в археологии. Покажите ему деревянские памятники и трофеи». «Достаньте и отполируйте реликвии ведьминских сожжений. Пускай все будет сверкающим и симпатичненьким. И не забудьте про сомнительного ромни в гостиной. Обязательно спросите мнение судьи». На секунду он замешкался. «Что действительно интересует судью, так это местный фольклор и суеверия. Может, кто-то из деревенских сведущ в древних поверьях или песнопениях?» «У нас таких много», — взглянул на него Джайлз. «Бидди, я говорил тебе, что заставил Джорджа срубить сухой терновник в загоне для скота сегодня утром. Когда я проходил мимо него в обед, он ухмыльнулся мне, довольный до да Он все утро потратил на это дело». «Как дела, Джордж?» — спросил я его. «Отличнейший, мастер Джайлз», — ответил он. «Я смогу срубить этот терн быстрее, чем он вырос». А когда я сказал «Уж надеюсь», он, казалось, был весьма оскорблен». Мы могли бы выдать его за знатока поверий». Почему бы и нет, согласился Кэмпион. Но я предупреждаю, будьте бдительны, старик далеко не дурак и в этом разбирается. Вы удивитесь, насколько среднестатистический американец знает об Англии больше, чем мы с вами. Преподобный свитин куш сухо кашлянул. У нас предостаточно небылиц, чтобы на некоторое время заинтересовать настоящего антиквара, произнес он. «Как долго, по-вашему, он пробудет? Он приедет на неопределенный срок?» «Не знаю», — вдруг принялся уходить от ответа мистер Кэмпион. «Это я немало повеселился в вашей деревеньке. А вот он может бросить на поместье один быстрый взгляд и укатить во аси, А затем, бабах, ваш малыш Альберт лишится своих законных четырех пенсов в час, а старый лоббит — жизни. Ой, кстати, забыл сказать, он будет здесь послезавтра». «Ты сможешь все подготовить к этому сроку, Бидди?» «Проще простого», — откликнулась девушка. «В Даурхаусе придется разбить целый лагерь». Они сидели, обсуждая свои планы до полуночи, и, наконец, старый пастор тяжело поднялся на ноги. «Мне нужен мой ураганный фонарь, Бидди», — сказал он. «Вам следует отправиться в постели, если вы собираетесь завтра переезжать». Девушка принесла фонарь. Компания наблюдала, как изможденная одинокая фигура пастора исчезает в темноте. Его седые волосы оставались непокрыты, фонарь покачивался в руке, как блуждающий огонек. Когда они вернулись в темный зал, мистер Кемпион ухмыльнулся. Старый добрый, святой Свитин. Он ведь с вами с тех самых пор, как вы гуляли на руках у Кадди, верно? Верно, улыбнулась Бидди. Но он стареет. «Элис — это его домработница. Ты ее помнишь. Считает, что в последнее время он все больше походит на русского старца». «Ему, наверное, лет сто», — брякнул Альберт. «А что, это идея. Мы могли бы выдать его за самого настоящего осветителя Свитина, дожди приносящего, так сказать». «Иди-ка спать», — посоветовала Бидди. «Твой умственный механизм нуждается в отдыхе». Наверху, в спальне, обитой ситцем, дубовый пол был покатым, а прохладный воздух благоухал лавандой, туалетным мылом и пчелиным воском. Мистер Кемпион не сразу забрался в кровать с балдахином. Некоторое время он простоял, пристально вглядываясь в темноту. Наконец, вытащив из внутреннего кармана маленький, сильно потрепанный блокнот, нацарапал в нем «СВС». Еще какое-то время постоял, изучая надпись, а затем добавил к ней «Вопросительный знак».